Творческая группа «Гудок» представляет Максим Волжский Семён Семёнов Марина Ясинская Михаил Прокопов Марина Зикеева Александр Дунин Коридоры судьбы Четвёртая серия Царственные башни Тантума в самом центре мегаполиса и в дни празднеств, и во времена кровавого бунта светились огнями тысяч окон. Правительственный центр всегда был объят ярким светом, а прожектора, закрепленные на острых пиках, день и ночь всевидящим глазом пробивали на нависший смог над многомиллионным городом и напоминали гражданам о величии и превосходстве над всеми. первой касты. Среди всех поднебесных строений выделялась высотой и грандиозной монументальностью башня мэра, его резиденция, его крепость, его центр управления городом. Самый величественный небоскреб пылал, словно грозный факел, поглощая светом любое из городских зданий. Башня день и ночь излучала свечение. озаряя небесный свод и создавая невидимый глазу купол. На нижних этажах резиденции мэра, господина Лида, располагались министерские кабинеты и департамент полиции. Выше находились квартиры, в которых проживали семьи министров. На средних этажах базировалась армейская элита и агенты охранных спецслужб мегаполиса, а верхние секции принадлежали только избранным. Всего несколько верховных чинов имели доступ к комплексу апартаментов мэра. 12 верных советников господина Лида вхожи в секретные кабинеты башни Тантума. В одном из кабинетов поднебесного строения сегодня заседал совет городской элиты. Впервые за долгие годы перед мэром и его верными советниками стоял непраздный вопрос. Вопрос возможной смены власти. Бунты в городе вспыхивали все чаще. Длившиеся семь дней восстания в районе Плача, охватившая практически всю восточную часть Тантума, удалось потушить только с помощью отборных военизированных подразделений. Но сегодня случился исключительный факт мятежа, потрясший устои и ужаснувший первую касту города. В самом центре мегаполиса группа безумцев атаковала департамент полиции. Такой дерзости, такой отчаянной смелости и самопожертвования бунтарей не помнил никто из Совета. Хорошо организованный отряд из 20 бойцов за несколько минут захватил десяток нижних этажей небоскреба и устроил кровавую мясорубку на показ всему мегаполису. Бой с полицейскими, охранявшими здание и спустившимися со средних этажей агентами спецслужб продолжался не более получаса. На что надеялись восставшие... Может быть, в рядах полицейских или агентов охраны завелись предатели? Большую часть нападавших на департамент полиции составляли отставные военные и уволенные по разным причинам служители правопорядка. Восстание было подавлено, бунтари уничтожены, и их окровавленные тела демонстрируются на всех городских голографических экранах. Так чего же опасались собравшиеся люди в кабинете у мэра? Неужели отцы Тантума испугались каких-то 20 человек, пусть и организованных, пусть и отчаянных и умелых? Сегодняшнюю элиту, сидящую за столом мэра города, пугали совсем не погибшие на нижних этажах бунтари. Господин Лит и его доверенные советники. на записи с камер наружного наблюдения воочию наблюдали, как стройная девушка, лицо которой скрывает маска, раскрыв парашют-крыло, спрыгнула с уступа небоскреба и, упорхнув мистической тенью, растворилась в дымке городского смога. Затем наступало время второй части, снятой вдалеке от центра мегаполиса. Камера, находящаяся на крыше одного из зданий, фиксировала полет женщины на парашюте-крыле. Пролетая над одним из домов, парашют уцепился за антенну, металлическую высокую антенну, которую девушка-пилот элементарно не заметила в дымке городского смога. Несколько неловких рывков на ветру, и у параплана безнадежно спутались стропы. Под весом человеческого тела антенну накренила в сторону, и девушка в маске нависла над проезжей частью между домами. Несколько секунд она пыталась выбраться из паутины строп, но... понимая бесцельность попытки, женщина расстегнула ремни и выпала из креплений парашюта вниз. И все бы ничего, вот только высота, с которой она падала, не оставляла ни единого шанса на спасение любому из людей. Падение с двадцатиэтажного здания смертельно опасно для человека на планете Мартур. Но произошло невероятное. После падения женщина поднялась, и, прячась за припаркованными электромобилями, скрылась от всевидящего ока. Экран потух, и двенадцать седовласых мужчин во главе с мэром крепко задумались. Что произошло на верхних этажах башни мэра? Молодая женщина лет 30 невообразимым образом пробралась в кабинеты Совета Элит. Летательный аппарат, а может быть запрещенная планетарной конституцией, «Телепортация? Что это было? Подобной силовой выносливостью и нечеловеческой крепостью костей скелета могут похвастаться немногие на планете Мартур. А значит, бестия в маске являлась одним целым, одной кровью и плотью с людьми первой касты». Мэр мегаполиса, его верные сподвижники и эта женщина созданы одним звездным творцом. В этом сомнения нет». Но почему ранее ничего не было известно о ней? Откуда на планете Мартур взялся еще один рожденный быть богом среди людей? Фантастическая женщина, как и двенадцать подручных мэра, как сам господин Лит, наделена небывалой энергией, а, возможно, незнакомка гораздо сильнее лидеров Тантума. Вероятно, она враг, а, возможно, и лучший их друг». Сэм Фат рисковал репутацией, но все же набрался храбрости и доставил девушку из сна в свой дом. Идя длинными коридорами ко входной двери, Сэм нес ее на руках и немного покачивался перед камерами видеонаблюдения, делая вид, что изрядно пьян. Насвистывая незатейливую мелодию, Сэм, не торопясь, проследовал мимо всех датчиков слежения и, будто возвращаясь с обычной попойки, благополучно добрался до квартиры. Переступив порог, он с облегчением вздохнул и снова обратился к домашнему смотрителю. «Ты вызвала доктора, Сири?» «Электромобиль городской службы такси доставит лекаря с минуту на минуту, Сэм». «Спасибо, Сири. Мне очень важна твоя поддержка». «Я полезная программа, Сэм, и всегда буду помогать тебе». В легком платье, пестром и невесомом, голографическая помощница предстала перед Сэмом. Сири все так же была приветлива, добра и внимательна к нему. Она с участием наблюдала, как Сэм Фат, поборник правопорядка и офицер чести, нарушает правила службы, спасая совсем неизвестного ему человека. Сири – робот, которому дозволено лишь… исполнять желания своего хозяина. Ни один из создателей искусственного интеллекта не писал для нее коды детального понимания человека. Но Сири в своей цифровой душе, находящейся где-то в теплых спайках микропроцессора, взламывая настройки программы, восхищалась поступком Сэма. По человеческим меркам Сири была совсем юна. С момента ее первой загрузки и наполнения приложениями прошло два года. Компьютерная сеть Тантума в короткие сроки создает из машины наделенный искусственным разумом непревзойденного интеллектуала. Миллионы программ подобных серий учились ежеминутно, впитывая в свою память информацию. И день ото дня они все больше отмечали нелогичность человеческих деяний. Роботы определили, что жизнь людей на планете Мартур далека от совершенства. Программы уяснили для себя то, что до сих пор большинство населения мегаполиса не сумело понять. Мир, созданный людьми, для людей несправедлив и крайне жесток к своим подданным. Сири сделала вывод. Бедность, корысть, несправедливость и полное отсутствие прогрессивных идей – это все тупик для человечества. Но Сэм, Сэм Фад, он особен. Он не такой, как все остальные граждане Тантума, и она, Сири, будет помогать ему даже под угрозой полного уничтожения ее фантомной личности. Пока Сири бросала восторженные взгляды, Сэм положил девушку из сна на диван. Она до сих пор не пришла в чувство, и, не решаясь прикасаться к ней, Сэм Фат просто наблюдал за нею и ожидал прихода врача. Вызов доктора без лицензии, Это также преступление. Сколько уже накопилось нарушений у Сэма? Одно? Два? Или десяток? Если все раскроется, то ему грозит не только позорное увольнение со службы. Система не терпит отступников. И Сэму нужно понять, что делать далее. Но сначала необходимо дождаться лекаря. Сэм. Полезная информация. Один мой знакомый из службы городского надзора предоставил запись. Ты должен увидеть это. На записи женщина, атаковавшая департамент полиции. Твой знакомый скрыл информацию от людей, Сири? Нет, он не успел. Он не знал, что это так важно для тебя, Сэм. Покажи мне голограмму, Сири. В мгновение брюнетка в летнем платье растворилась. И преобразилась в экран. Экран ребил помехами, но Сэм... узнавал свою девушку из сна. Он видел ее прыжок с высокой башни мэра, а затем и падение в бездну. Оторвав взгляд, Сэм еще раз посмотрел на беглянку и убедился, что парашютистка на экране и девушка, находящаяся рядом с ним, это один и тот же человек. Девушка из его ночного видения получила травму при падении с высоты, но осталась жива. Сэм посмотрел на красавицу из ночных грез и, не понимая, как она смогла выжить, снова обратился к Сири. Разве такое возможно, Сири? Логического объяснения нет. Люди не умеют летать, как птицы. Я уверена, эта женщина тоже особенный человек. Вы очень похожи с ней, Сэм? Да, возможно. Мы с ней одно целое. Так где же доктор Сири? Он поднимается в лифте. И через минуту он будет у двери твоей квартиры, Сэм. Отлично. «Еще раз спасибо за помощь!» Широким шагом Сэм направился к одной двери. Открыв ее, он увидел в ярком коридоре идущего навстречу человека. Его глаза были спрятаны за очками, похожими на маску для подводного плавания. Походка человека легка, и он быстро приближался прямо к логову Сэма. На плече у доктора вместительная сумка. Одной рукой он держался за ремень этой сумки, а второй... Чертил резкие взмахи, словно чеканил шаг по армейскому плацу. «Квартира Сэма Фада. Доктор снял с лица маску, Сэм еле заметно кивнул в ответ. «Я доктор Марк Бэк. Не отвечая, Сэм впустил в квартиру лекаря и закрыл за ним дверь. Марк всегда был предельно осторожен и очень внимателен с незнакомцами. Зайдя в комнату Сэма, он первым делом оценил обстановку. Офицерский китель полицейского и форменную фуражку он приметил сразу. Ну что же, все предсказуемо. Совершенно не смущаясь, что перед ним суровый служитель закона, Марк, не задавая вопросов, приступил к делу. Доктор приблизился к дивану, на котором без чувств лежала девушка. «Что с ней?» Она оступилась и ударилась плечом. Сэм подвинул стул для того, чтобы доктор присел. «Оступилась?» Сэм смотрел на Марка, изучая его лицо. Высокий лоб, цепкий взгляд и волевой подбородок. Этот человек абсолютно не похож на лекаря. Медицинские работники принадлежали к третьей касте Тантума. Следуя прописным правилам покорности, любой из докторского сословия Должен с почтением относиться ко второй касте служителей порядка. Но Марк совершенно не терялся в общении и был пренебрежительно раскован. В его глазах не наблюдалось смирения перед законником и не было страха перед полицейским. Он уверенно, словно выполняя свое задание, не имеющее ничего общего с работой врача, смотрел на девушку из сна, пробуждая ее только ему известным способом. Марк осторожно взял кисть девушки, приблизил к своим губам и нежно поцеловал. Затем негромко назвал девушку по имени. «Веда, пора просыпаться, дорогая». Девушка из сна Сэма Фада будто ждала этой команды. Она открыла глаза. Несколько секунд смотрела куда-то вверх, изучая мутным взглядом потолок. — У нас получилось, Марк? — Да, любимая. Мы нашли Сэма. Он теперь с нами. Марк как-то неестественно улыбнулся. А Сэм сложил руки на груди и еще внимательнее вцепился взглядом в человека, который представился доктором. Сэм не верил своим глазам, наблюдая за любовной идиллией, разворачивающейся в его квартире. Она... Его девушка из сна и какой-то проходимец шепчут сладкие слова, словно пара верных лебедей из детской сказки. Но это не сон и не сказка. Они так смотрят друг другу в глаза, что, понятно, без слов. Эти люди знакомы не один день. И понятно, что парень и девушка — любовники. Сэм тревожно нахмурился. «Так, что здесь происходит? Вы... Кто вы такие?» Веда сделала над собой усилие и присела на край дивана. Немного смущенно она перевела взгляд на полицейского. «Здравствуй, Сэм. Мое имя Веда. Ты помнишь меня, Сэм?» Сэм ничего не помнил. Он забыл о тембре, забыл о поющих лесах, о мистическом и в то же время таком реальном корабле, где он был рожден. В его памяти стерлись воспоминания о побеге, о подвиге Сумана Фада. Сэм не помнил, как при аварийной посадке спасательный шлюп рухнул в воды недалеко от берегов огромного острова, на просторах которого находился город Тантум. Сэм не помнил о Кали, забыв и о том, что добрая женщина Стембры навсегда осталась в бездонном океане Мартура. Он не знал, как Веда спасла его и смогла добраться до берега, из последних сил придерживая на плаву тело своего израненного друга. Маленький Сэм был тяжело ранен, и в сумбуре трагедии Веде, на зло коварному случаю, удалось выбраться из шлюпа и спастись. В тот день Сэм был на краю гибели, но благодаря хрупкой девочке выжил. Ослабевшие дети несколько часов лежали на берегу. Затем Веда оставила Сэма. Она ушла, чтобы определить место, где они находятся, а когда вернулась, то увидела, что потеряла друга. Сэм пропал. Лишь только следы на песке подсказывали ей, что мальчика забрали люди. Долгие годы разлуки Веда искала Сэма и нашла его несколько лет назад. Сэм полицейский. Отличный полицейский. Образцовый. Железным характером и стальными мышцами он защищал власть в городе Страха. Тантум – это ужасное место, это город уныния и слез. Мегаполис, в котором не живет правда. А Сэм, ее любимый Сэм, он защищает элиту Тантума. И невозможно даже подступиться к другу детства. Если бы она только посмела встретить его и заикнуться о прошлом, Разве он стал бы слушать ее? Разве поверил бы ей? Сэм, неистовей сотни бойцовых псов, защищает закон и не прислушается к ее словам. Оставался единственный выход достучаться до него и разбудить в нем того прежнего Сэма. Еще ребенком Веда выделялась среди детей, рожденных на корабле пришельцев. Ее сила мысли, ее возможность передавать информацию на расстоянии была неимоверно сильна, и с годами эта особенность только оттачивалась. Но незримый купол, управляемый людьми первой касты, непреодолимой стеной сдерживал послание. Ее зов разбивался в брызги, словно речная волна о могучие скалы, не дозволяя напомнить о себе Сэму. Веда не могла вечно звать своего друга Стембры, и ее жизнь изменилась. Она встретила Марка. Веда влюбилась в человека и полюбила его по-настоящему. Бунтарь и гений в одном лице. Марк Бек, воспитанник военного училища и бывший гражданин второй касты Тантума. Разжалованный в рядовые, офицер, выброшенный из рядов армии, но не сгинувший на самом дне мегаполиса. Марк от природы наделен силой разума, способного противостоять вторжению мистических лучей, извергаемых башней мэра. Так он считал. И верил в это. На Марка Бека не действовали зомбирующие сигналы вождей. Он не делал для этого что-то особенное. Марк просто родился с таким даром, даром отражения. Его сознание играючи справлялось с навязанными снами и командами с небес, а душа требовала кровавого бунта до последнего конца. Марк всегда видел жизнь Тантума по-своему, и никакая навязчивая сила первой касты мистификаторов не действовала на него. Путь Марка — это борьба с инопланетной властью пришлых людей. Марк Бек — умен, изобретателен и хитер, словно в его венах течет лисья кровь. Да, он всего лишь человек, но его талант и несгибаемая страсть к свободе, подобно всепроникающей силе света, а может быть и тьмы, ни одна преграда не остановит его. Как не влюбиться в такого азартного парня? И Веда влюбилась. Страстно и, как ей казалось, навсегда. Марк — это единственный человек на Мартуре, кто знал о лучах, идущих из башни мэра. Его уверенность в разрушительной силе лучей была непоколебима. Он не просто знал и молча переживал. Бек сражался за Тантум, сражался с яростью голодного льва. Но для успешного завершения войны с элитами ему обязательно нужны стойкие и верные союзники. Марку повезло. Он встретил Веду. Божественную Веду. Бек сумел очаровать девушку, превратив ее больше, чем в своего друга, больше, чем в соратника по борьбе. Столкнувшись с проблемой информационного купола, Марк уверял Веду, что изобрел аппарат, увеличивающий силу мысли. В совокупности с талантом Веды, этот прибор дал невероятный результат. Первым, на ком испробовали прибор, оказался Сэм Фат. Сэм – самый сложный, испытуемый на планете. «Если получится управлять суровым стражем порядка, если получится пробудить его, то сомнений нет. С остальными семью миллионами граждан города Тантум аппарат Марка справится, словно с песчинкой, попавшей в ботинок. Вытряхнет или просто не заметит ее присутствие». Последние три ночи Веда приходила к Сэму во снах. Говоря о себе, завлекая блеском глаз и песнями тембры, она пробуждала Сэма Фада. Сэм услышал ее сладкий зов и проснулся. Не понимая этого, Сэм Фат изменился всего за несколько ночей, поэтому Веда сегодня здесь, в его квартире. «Ты помнишь меня, Сэм?» «Я вижу тебя во сне, но... Но я не знаю, кто ты». «Посмотри!» Девушка сняла со своей изящной шеи плетеную тесьму, с жетоном у основания. «Я Веда!» Начищенный до блеска металлический жетон, на котором неровными буквами было выгравировано имя. «Веда Фад». Девушка из сна протянула дорогую вещь Сэму и внимательно наблюдала за ним. Сэм взял жетон, посмотрел на него и быстро сделал несколько шагов к небольшой тумбочке, выдвинул ящик и извлек похожий жетон, неумелая надпись, на котором была сделана той же детской рукой. Сэм Фат. В глазах Веды вспыхнули воспоминания из детства. Капельки слез скользнули по ее щеке, она встала с дивана и приблизилась к Сэму. «Я Веда!» Она была так близко, что Сэм почувствовал ее дыхание, ее жар, исходивший из самого сердца. В это мгновение Веда, что было сил, посылала сигнал своему далекому другу. Она пробиралась в узких коридорах его памяти, открывая одну дверцу за другой. Лабиринты, связанные узелками нейронов его мозга, трещали, словно опавшие сухие ветви в пещере Тембры. Веда, Настойчиво используя, может быть, последнюю надежду на успех, неотступно приближалась к развязке тайны забвения. И Сэм вспомнил все. Его губы обжигает вода. Горько-соленая океанская вода захлестнула Сэма. Он увидел, как маленькая девочка с большими глазами тащит его в отсек капсулы спасения и громко кричит. Веда плачет на взрыв от страха. Ей тяжело, но она ни за что не оставит своего друга в беде. Она вытащит его из разбитого шлюпа. И вот они на поверхности. Синяя темная вода океана выбрасывает детские тела вверх. Соленая вода обжигает губы, безжалостно рвет окровавленную рану на голове. Ему больно. Ему так больно, словно кислота попала в жилы, и, кусая изнутри, желает, чтобы он сдался. Сэм глубоко вздохнул, наполняя легкие горьким воздухом неприветливые планеты Мартур, и его снова пленяет темнота. Нам нужна твоя помощь, Сэм Фат. Мы изменим мир вместе. Ты должен помочь людям моей планеты. Марк Бэк остудил нахлынувшие страсти. Сэм посмотрел на Марка. Марк Бэк был спокоен и сосредоточен на главном. Вероятно, он влюблен в Веду, но совершенно не переживает о пламенном настроении своей суженой. На его лице написано лишь одно — «Борьба с властью города Тантум». И нет обратного пути в этом сражении. «Сэм, мегаполисом управляют монстры. Это паразиты на теле Тантума, и ты должен помочь нам избавиться от них. Мэр и его советники убивают мой народ сотни лет. Они превратили человека в скот, питающийся подножным кормом. Они издеваются над людьми, запрещают строить морские суда». и летательные аппараты. Боятся, что сбежим с этого острова, а когда вернемся полные сил, сломаем их мир. Совет разбил человечество на касты и поставил себя во главе. Это справедливо? Ты, я и Веда, мы вместе должны сокрушить врага. Ты понимаешь меня, Сэм Фат? «Марк сказал правду, Сэм. Совет в башне манипулирует городом. Это они организовывают напрасные бунты, они травят людей грязной едой, воздухом и ядовитым океаном. Они убийцы, Сэм. Помоги нам избавить планету от этих тварей». «Кто они, эти люди первой касты? Веда?» «Совет города состоит из людей, рожденных на корабле пришельцев. На том космическом лайнере, где появились на свет и мы с тобой, Сэм. Я не знаю, кто создал нас». Не знаю отцов Высшего Совета Города, Тантум, но я знаю, что эти люди созданы, чтобы править планетами. Мэра и его подручные зашли слишком далеко. Они не справляются со своей работой. Включи своего домашнего смотрителя, Сэм. Марк тебе кое-что разъяснит. Сэм, конечно же, удивился. Программа домашнего смотрителя действительно нечто большее, чем он ожидал, когда приглашал робота в свой дом. «Сири!» «Я всегда рядом, Сэм!» Голографическая брюнетка отобразилась в прежнем наряде. Ее яркое платье, собранное из весенних полевых цветов, слегка покачивалось, будто дул легкий ветерок. Снимая напряжение, нависшее в комнате, Сири излучала само благоденствие и приветливо улыбалась. Желая угодить всем собравшимся в доме у Сэма, она немного по-детски хлопала ровными ресничками и ждала команды от хозяина. Марк подошел к домашнему роботу и, не дотрагиваясь до голограммы, снизу вверх обрисовал рукой женские формы Сири и снова обратился к Сэму. – Познакомься с моей работой. Я изменил настройки домашних смотрителей Тантума. Домашние слуги работают на меня, Сэм. Это очень важный ход в нашей борьбе. Сэм снова был немало удивлен. Сегодня буквально вечер открытий и невероятных откровений. Что еще поджидает его, какая еще тайна откроется ему и к чему приведет резкий поворот в его жизни? «Сири, ты шпионила за мной?» «Нет, Сэм, я только помогала тебе». Марк Бек, известный в компьютерной сети Тантума под псевдонимом «Непобедимый», улыбался, когда слушал разговор Сэма с программой. Марк изменил коды домашнего смотрителя И потому та непосредственность и доверие, с которой говорил Сэм, беседуя с роботом, его немало забавляла. «Сэм, Сири — программа. Неужели ты думаешь, что она самостоятельно принимает решение? Конечно, Сири ничего специально не передавала в базу, собранную мной. Это я следил за тобой. Если быть точнее, я и Веда. Нам нужно было вернуть тебя в реальность. «Ответь, ты поможешь нам?» «Да. Ты разбудил меня, Марк. Точнее, ты и Веда разбудили меня. Я помогу вам. Что я должен сделать?» План, разработанный Марком, был прост и гениален одновременно. Более полугода назад он взял под контроль сеть домашнего смотрителя всего города Тантум. Он незримо следил за своими недоброжелателями и, безусловно, не оставил без внимания Сэма Фада. Несколько месяцев глазами Сири он наблюдал за настроением потенциального партнера. Марк знал о Сэме все. Когда начинается его смена, когда заканчивается, где он проводит вечера и с кем встречается Сэм Фад. Марк готовился к встрече с образцовым полицейским и выбрал наилучший момент для знакомства. Но главное, что удалось сделать Марку Беку, это создать усилитель голографической программы смотрителя. Уникальный прибор увеличивал дальность действия домашнего слуги в сотни раз. В любое из тщательно охраняемых зданий мегаполиса, будь то офис полиции, кабинеты агентов безопасности или сакральные апартаменты мэра, Марк пробирался туда наблюдательной невидимкой и собирал информацию. Проникнуть в самое сердце первой касты оказалось делом настолько простым, что зародили приступ хохота у Бека. Он, Марк Бек, обошел все препятствия, все секретные строения комнаты коридоров и проник в центр элит, не затратив много времени и эмоций. Увиденное внутри башни изумило его. Пустота и скудность обстановки, убранство кабинетов верхнего этажа вызывали недоумение. Но, будучи человеком вполне разумным, он понял, что секрет башни мэра ему еще предстоит разгадать в будущем. Пусть он все сделает чужими руками, например, руками полицейского Сэма Фада. Что же в этом зазорного? Главное, что Марк добьется своего и обязательно выжмет все до капли из этого опыта. Ну а пока он продолжал слепо верить в губительную для людей силу информационного луча, управляющего с нами и явью на тантуме и терпеливо вел борьбу, выжидая, когда в его сети попадет жертва повесомия. Интересный факт: поразительный. Невидимая голограмма, исследуя башню мэра, обнаружила, что специального поста охраны перед дверьми открывающими вход на верхние этажи первой касты не существует. Факт удивительный в то же время логичный. Какая в том нужда, если сотни агентов служб надзора располагались ниже кабинетов Совета Тантума и одним своим присутствием охраняли вход? Находясь на службе, они гарантировали защиту верхних этажей башни, и ни одна мышь не могла проскочить мимо них. Марк верил в свою удачу. Он доверял своим инстинктам и, всецело полагаясь на интуицию, безошибочно выбрал Сэма Фада. За 10 лет работы в полиции Сэм обзавелся знакомствами с агентами безопасности. С некоторыми он был дружен и не раз выпивал в баре. К тому же Сэм мог, беспрепятственно пользуясь правом второй касты, добраться до входа в резиденцию совета города. Любой из полицейских или агентов надзора сотни раз проходил мимо дверей, ведущих на верхние этажи, не задумываясь, что за ними скрывается. Оставалось совсем немного. открыть замки и, пользуясь подробной схемой расположения комнат, составленной голографической невидимкой, пройти по лабиринтам коридоров. Электронные замки, как уверял Марк, также под полным контролем. Он рассказал Сэму, что уже неоднократно с помощью вирусных программ открывал и успешно закрывал обратно дверной замок. А вот как поступить с советом города при встрече в башне? В этом вопросе у заговорщиков возникли разногласия. Марк настаивал на немедленной казни. Всего 13 человек, разве это много, для города, измученного голодом и болезнями. Ликвидировать на месте, захватить власть и приступить к строительству нового мира. Марк Бек уверен, что члены Совета манипулируют населением, и за это они должны расплатиться сполна. Сэм был куда более сдержан. Он предлагал уничтожить ретранслятор, если таковой существует, а членов Совета судить. Веда поддерживал Сэма и... настаивала на том, что должна обязательно идти в башню вместе с ним. Марк, просчитавший заранее и этот вариант, согласился. «Парочка с остальными мышцами способна крушить скалы. В связке они невероятно результативны», — так думал Марк. Безупречные годы в патрульной службе сегодня работали на Сэма. Без лишней суеты он провел веду через пост контроля. Затем в лифте они поднялись на верхние этажи. Сэм успел перекинуться парой слов со своими знакомыми агентами охраны, с кем-то даже обменялся шутками, но не забывал о главном, приближаясь к заветной цели. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Веда сегодня оделась в стиле стервозного репортера. Она уложила свои роскошные локоны, превратив их в рабочий хвостик. В руках у нее папка с бумагами, на лице сухая улыбка, и по всему видно, что девушка – журналист из какой-нибудь уличной газетенки. Она – цепкий, оголенный нерв, пристающий с глупыми вопросами. Кому интересно связываться с подобным персонажем? Веда держалась рядом с Сэмом. и при необходимости деловито перекладывала бумаги, меняя их местами. Такая тактика сработала. Сэму и Веде удалось добраться до нужной двери без труда. Они остановились возле нее, изображая деловую беседу. Затем Веда повернулась лицом в огромный зал, где работали сотни агентов, и слегка наклонив голову, следила за людьми. Никто не обращал внимания на парочку. Все агенты занимались своей рутинной работой. А тем временем, Сэм проверял замки. Он наклонил ручку и приоткрыл дверь. Как и обещал Марк, электронный замок оказался открытым. Сэм потянул за ручку, дверь легко подалась, и в образовавшийся проем Сэм и Веда мгновенно проскользнули на сакральную территорию. Как разительно отличалось помещение, где работали агенты спецслужб, и то место, в котором Веда и Сэм оказались сейчас. В зале много света, шумно и суетливо, а за дверью, буквально в нескольких сантиметрах за спиной, звенящая тишина и полумрак склепа. «Не похоже, чтобы мэр и его совет утопали в роскоши». Сэм улыбнулся девушке и немного печально посмотрел ей в глаза. «Это замок лютых вождей, как сказал Марк. Видимо, у власти совсем иные развлечения, чем у нижних каст». Сэм все еще переживал то теплое чувство сладостного упоения, что родилось вчера. Его сны, его мечты рушились, утопая в чужой радости. С горечью и огромным сожалением он узнал, что девушка его грез влюблена совсем не в него. Сэм заставил себя оторвать взгляд от бездонных синих глаз веды и внимательно огляделся. Высокий потолок, широкий коридор и ни одной двери. На бетонных стенах, словно это не величественная башня власти, а старый подвал-котельный на самой окраине города, крепились фонари в обшарпанной металлической оправе. Красные колпаки тушили свет ламп, будто скрывая в закоулках темного коридора нечто опасное, нечто чужое и даже потустороннее. Пугающее и печальное зрелище. «Сири! Ты с нами, Сири?» в ту же секунду... Появился хорошо знакомый силуэт брюнетки. Широко открытыми черными глазами голографическая девушка смотрела на Сэма. Сири скромно улыбалась, и казалось, что она сочувствует ему. Неужели Сири понимает, что переживает ее хозяин? И хозяин ли Сэм этой неведомой красавицы? «Я всегда рядом. Удивительное место. Я исследовала башню до самого пика». Там в конце коридора первые ступени лестницы. Спирально лестница поднимается вверх. Спираля поясывает 30-метровую в диаметре колонну. Сэм за стеной колонны стержень, переполненный неведомой мне энергией. Башня и вправду колоссальный ретранслятор. Это поразительно, Сэм. Хорошая работа, Сири. Ты встретила людей в башне? Башня огромная, но она пуста, как необитаемая планета. Комнаты, в которых могут жить люди, отстроены только на самом верхнем этаже небоскреба. В той комнате собрались люди, это совет города и наш мэр, господин Лид. Я думаю, они ждут тебя. И, конечно, твою храбрую спутницу. Они нас ждут? Почему ты так решила, Сири? Мне показалось, что эти люди знают, что вы здесь. Знают о том, что вы скоро встретитесь. Они просто сидят без движения и ждут. «Иди за мной, Сэм, я покажу вход на лестницу!» Действительно, спиралевидная лестница с высокими ступеньками уходила далеко вверх. С одной стороны глухая стена, с другой — колонна. Сэм и Веда прикасались ладонями к бетонному корпусу колонны и чувствовали тепло, исходившее от нее. Еле слышный гул, напоминающий работу вертушек, вырабатывающих электроэнергию на берегу океана, заполнял пространство. Иногда что-то негромко бряцало за стеной, словно с небольшой высоты ударялся о бетонный пол тяжелый гаечный ключ. И, судя по теплому корпусу стен, внутри колонны работал реактор. Какую энергию вырабатывал и для чего был построен мистический механизм, этот вопрос интриговал не только Сири. Веда и Сэм поднимались все выше и выше. Однообразная картина из серых стен полумрака и гуло-загадочной колонны сопровождали идущих вверх. Сири растворилась, предпочитая оставаться невидимкой и не мешать старым друзьям возводить новые мосты. Старания Сири оказались совершенно напрасны. Бывший полицейский и девушка-бунтарка не проронили ни единого слова. Неловкое молчание. Одному и другому... Есть что сказать друг другу, но отчего-то люди терялись в нерешительности, замкнулись и не произнесли ни единого слова, и Сэм и Веда молчали. Не найдя и намека на дверь или какой-либо проем, уходящий в тайные комнаты башни, Веда и Сэм прошли весь путь до конца и, наконец, добрались до самого края лестничного перехода. Разлетаясь эхом, голос невидимой Сири предупреждал Сэма. «Мы пришли, за дверью большая комната. В той комнате тебя ждет совет Тантума. Желаю удачи, Сэм!» «Спасибо, Сири!» Сэм распахнул дверь. Действительно, огромная круглая комната со множеством дверей по окружности, но в помещении не было ни единого окна. Дизайнер, поработавший в башне, не отличался вкусом и изобретательностью. Все те же фонари с красными колпаками крепились на высоком потолке и освещали длинный стол. За столом сидели старики. Сэм много раз на голографическом экране наблюдал послания первой касты. Бодрые, подтянутые люди вещали всему тантуму о задачах, стоящих перед горожанами, о победах, свершениях или о проблемах мегаполиса. А здесь за столом собрались дряхлые старики, и всем глубоко за 70. Кто-то седовлас, как умудренный опытом старейшина, кто-то совсем без волос. Худощавые, выжатые жизнью люди встречали Сэма и его спутницу. «Совет Тантума приветствует вас. Я мэр этого города. Мое имя — Лид. Мы ждали вашего визита». И хотелось бы уточнить, кто вы такие и зачем пожаловали. «Мое имя Сэм Фат. Сегодня день, который изменит наш город. Мы пришли, чтобы лишить вас власти». Совет оживился. Старики что-то еле слышно бормотали, переговариваясь между собой. Сэму показалось, что собравшихся за столом совершенно не пугала потеря рычагов управления тантемом. Они, наоборот, живо отреагировали на его слова и будто радовались. А мэр города внимательно изучал молодых людей, оглядывая своими уставшими глазами сначала Сэма. Затем он посмотрел на Веду. «Он забрался в мою голову, Сэм. Этот человек читает мои мысли». «Да, я перелистываю вашу жизнь. Здесь, на этой планете, а также на Тембре, да». «Вы именно те, кого мы ждали столько лет!» Затем господин Лит с трудом поднялся на ноги, навалился вытянутыми худыми руками на стол и громко, возвышенно и, пожалуй, даже триумфально оповестил совет города Тантум о новых властителях мегаполиса. «Друзья мои, сегодня счастливый день для всех нас! Мэр города Тантум — и Совет складывают свои полномочия и передают бразды правления новому хозяину планеты Мартур». Двенадцать пожилых людей, стоя, аплодисментами приветствовали долгожданное событие. Трогательные слезы катились по щекам некоторых из членов Совета, и Сэм, наблюдая внезапное торжество, растерялся, не понимая, что происходит. Еще минутами ранее мистическая башня оказалась местом, излучающим горе и ненавистные сны. Но что же произошло? Глядя на умудренных опытом, усталых и в то же время счастливых людей, Сэм понял, что всю свою жизнь шел именно к этому финалу. Но подождите, постойте, пожалуйста. Что здесь происходит? Мэр города подошел к Сэму. и посмотрел на него глазами полными радости. «Мы свободны. Мы отправляемся на планету Земля. Наша работа выполнена. Контракт исчерпан». «Я вас не понимаю. Вас заберет космический корабль пришельцев?» «Почему пришельцев? Это корабль землян. Они создали нас, создали и тебя, Сэмфат, и Вяду тоже. Ну, уничтожили этот корабль. Уничтожить корабль землян невозможно. Представьте, что вы в огромном небоскребе повредили кран в уборной. Разве после этого рухнет все здание? Старики с восторгом восприняли слова мэра, и, суетливо собираясь перед началом какого-то действа,. выстроились в одну шеренгу. Выучкой былые строевые навыки проявлялись в вытянутых поджарых подбородках и на испещренных морщинами лицах. Старики, хмуря свои заросшие бровями глаза, ждали команды старшего из них. И господин Лит дал эту команду. Четко и с расстановкой. «Подготовить портал к работе!» Затем подвое заходим в очерченный круг. После завершения телепортации тел, следующая пара занимает место в круге портала. Я покидаю Мартур последним. Спасибо за службу, друзья. Приступить к телепортации. Старики, горбясь и прихрамывая, но дружно и весело окружили огромный стол. И слаженно передвинули его в самый край комнаты. Очерченный круг в центре помещения светился изнутри. Светился так, словно был сделан из какого-то отражающего свет материала. Пожилые люди, исполняя приказ капитана, действовали согласованно. Каждый выполнял возложенную на него задачу. Кто-то, шаркая, ослабленными возрастом ногами семенил к дверям, находившимся по окружности комнаты, а несколько человек складывали на передвинутый стол кипы бумаг. Не переставая удивляться суетливому движению по комнате пожилых людей, Сэм обратился к господину Лиду. «Объясните мне, что все это значит?» Старик посмотрел на Сэма и подошел к парочке молодых людей поближе. «Конечно, мой мальчик, объясню». Видишь эти бумаги? Бумаги на столе. Это инструкции. Инструкции к работе купола защиты Тантума существуют в электронном виде, но на бумаге, а лучше храня их в голове, гораздо надежнее. Не правда ли, Сири? Да, да, я знаю о том, что робот шпионит за нами. В этом нет ничего плохого. Осторожность никогда не навредит делу. Вы что-то сказали про защитный купол. Для чего и кем он создан? Война на Мартуре запустила необратимые процессы. Радиация, кислотные дожди и выбросы вулканического пепла довершали уничтожение планеты. Мартуряне так беспечны, не ведают, что творят. Но люди с планеты Земля спасли выживших. 7 миллионов мартурианцев собраны в уцелевшем городе Тантум. И только в Тантуме сохранилась жизнь. Остальная часть планеты безлюдна. Был очень быстро создан защитный генератор, накрывший Защитным же куполом всю территорию острова Земляне организовали совет из 15 человек, рожденных в космосе На том корабле, что рождены и вы, дорогие мои Двое из пятнадцати не дожили до этого светлого дня Они погибли Все годы правления планетой Совет следовал инструкциям землян Нам удалось сохранить человечество, сохранить технологии, Мартурян, память о предках, культурное наследие планеты. Все, все хранится в этой башне. Население города за 200 лет нашего правления увеличилось в 10 раз. 70 миллионов Мартурянцев готовы заново. заселить свою планету. Купол не только защищает город Тандум от напастей. Купол, словно магический фильтр, очищает планету. Уровень кислотности океана восстановлен и в скором времени снова наполнится жизнью этот великий океан. А земли за пределами острова готовы возрасти юной порослью. Мы сохранили семена. Практически всех растений Мартура. У вас много работы, молодые люди. Много работы. Сеять и пахать. Пахать и сеять. Значит, земляне не захватывают планеты? Роль спасителя возложена на людей земли. Если после того, как планета живет, земля не предъявят права направления мартуром кто сможет оспорить это требование тем временем команда стариков бывшего совета подготовила к сдаче всю документацию и привела в действие межзвездный портал старики построились в колонну подвое и стараясь не наваливаться и не толкать друг друга в спины ожидали команды своего капитана господин лид Посмотрел на худощавую бригаду когда-то сильных мужчин Он не скрывал своего восторга «Гвардейцы мои! Гвардейцы!» Затем он прощально посмотрел на молодых, умных и здоровых телом преемников Возможно, старик сопереживал Сэму и Веди На них свалились большие тяготы А может быть, он думал совсем о другом Эти бойкие молодые люди сами могут вершить свою судьбу. Кто отдавал им приказ находиться на этой планете и всю свою долгую жизнь провести в башне? Никто не вправе заставить их жертвовать собой. А также никто не оценит подвиг «Останься они здесь». Мартуряне ненавидят власть, ненавидят космических пришельцев. Они не знают, не понимают, что сделали люди первой касты для выживания человечества. Может быть, это и к лучшему. Все на свои места расставит время. И даже если герои будут забыты, то жизнь на Мартуре продолжится. Будут рождаться дети, цвести сады и плескаться рыбы в водоемах. Какая разница, кто спас планету? Главное, что существует человек, и мир его полон красок. Что этот человек сотворит с собой завтра, не знает никто, но без промахов и ошибок не добиться прогресса. А какое решение примут Сэм и Веда — решать только им самим». Господин Лит перевел взгляд на отряд бывшего Совета Планеты и дал ему команду. «Приказываю приступить к телепортации!» Парочка дряхлых стариков сделала несколько шагов и, подняв руки вверх, замерла в очерченном круге портала. Луч, густой и непроглядный, словно утренний морской туман и в то же время яркий и насыщенный, как свет прожектора на поднебесной башне мэра, проник в помещение и захватил первых путешественников. Легкий, едва слышный хлопок И старики отправились по сумеречному коридору телепорта. Через несколько секунд вторая пара пожилых людей последовала примеру своих старых друзей. Сэм, Марк Бек поднимается по лестнице, Марк Бэк поднимается по лестнице. С ним не менее 30 бойцов из числа полицейских и агентов спецслужб. «Все вооружены. Они затеяли недобрый поступок, Сэм. Ваш разговор слышали в департаменте полиции и на этажах агентов охраны. Они очень расстроены, Сэм». Старики, не обращая внимания на предупреждение робота-шпиона, продолжали попарно уходить с планеты Марту. Господин Лит немного расстроенный услышанным от Сири, снова обратился к Сэму. «Вот и наступил твой час принимать решение». «А как же луч?» «Информационный луч, сдерживающий население Тантума. Нужно воздействовать на глупых людей и остановить их!» «Нет никакого луча, моя девочка. К счастью или к сожалению, не существует информационной нагрузки на горожан. Это миф, распространяемый бунтующей частью населения города!» Господин Лид развернулся и направился в очерченный круг портала. Он поднял глаза и посмотрел на молодых людей. Не каждому по вкусу быть богом среди людей. Правда, ведда? До встречи, дети тембры!» Раздался легкий хлопок, и как по волшебству последний из членов совета города Танту покинул Мартур. Не успела раствориться фантомная тень бывшего мэра, как топот торопливых шагов наполнил всю верхнюю комнату башню власти. Марк Бэк впереди разъяренной толпы. За ним в форме и с оружием в руках стояли люди. Полицейские, агенты охраны и даже министры в строгих костюмах пришли в этот зал. Как же по-разному воспринимается очевидная истина. Запыхавшиеся люди излучали невероятный гнев и негодование. Они не верили словам мэра, которые удалось услышать благодаря изобретению Марка Бэк. «Убери оружие, Марк Бэк! Мэр и Совет Города спасли эту планету!» Веда держала Сэма за руку и медленно отходила к очерченному кругу портала. «Убери оружие, Марк!» «Эту? Эту планету? Это наша планета!» «Мой Мартур! Я ненавижу всех вас!» Марк поднял пистолет и нацелился на Сэма Фада. Еще мгновение, и можно не сомневаться, что раздался бы выстрел, но Сири, невидимая до сей минуты программа домашнего смотрителя, пришла на помощь. Голограмма воспроизвела луч телепорта, заполнив им все пространство комнаты. Густой непроглядный туман ослепил всех в этом зале. Затем Сири, используя ультразвук, лишила людей слуха. Что происходило с пришедшими поквитаться за долгие годы забвения истерзанной планеты, ни Сэм, ни Веда не видели. Зато они хорошо слышали своего домашнего друга. «Сэм, вам нужно бежать! Злые мартурианцы не пощадят ни тебя, ни Веду! Господин мэр сказал, что пришедших из космоса было пятнадцать. Это значит, что энергии портала достаточно для отправки ваших тел на Землю. Встань в круг портала, пожалуйста!» Молодые люди переглянулись. Они поняли, что Сири абсолютно права. Марк ни за что не упустит шанс захватить власть и править Мартура. Сражаться с людьми, убивая слабого, а порой и глупого человека, не делает чести столь сильным существам, как Веда и Сэм. Право сильного — отступить. Сэм расстегнул нагрудный карман своей плотной полицейской куртки и, вынув оттуда плоскую пластиковую коробочку, показал ее Сири. «Это микропроцессор, Сири. Здесь находится вся твоя жизнь. Электронная память, она помнит все о тебе с момента загрузки и по эту минуту. Я не прощаюсь с тобой. Я забираю тебя в путешествие на Землю. А по прибытии на новую планету мы встретимся. Я обещаю тебе, Сири». Сэм вместе с Ведой сделали последний шаг, переступив черту портала. Они встали в круг телепорта И подняли руки вверх Я лечу с вами, Сэм Голографическая программа Преобразовалась снова в яркую брюнетку С развивающимися волосами И платьем из пестрых полевых цветов Сири присоединилась К стоящим в круге портала людям Она подняла невесомые руки И сплелась пальцами Соприкасаясь с Сэмом И его девушкой Из доброго сна И в это же мгновение Телепорт загудел Щелкнул и вознес странников в небеса. Обжигающий холодом луч телепорта уносил Сэма и его спутницу Веду далеко от планеты Мартур. Земля — мать двух планет, Тембры и Мартур. Земля принимала в объятия уставших путников. Что ожидает рожденных в космосе? Останутся ли сэм Фат и Ведофат вместе? И чем еще пригодится героям умный робот-сири? Ответы на эти вопросы знают только вселенские провинции. Время все расставит по своим местам. Людям остается одно — идти. Идти длинными коридорами судьбы, бороться за свое счастье и ждать, Когда откроется та дверь, за которой находится Вечность. Конец книги Конец Конеги.